Куролесов понимал, что сейчас настало время объяснений и лихорадочно обдумывал, кем назваться, трактористом или милиционером. Пожалуй, все-таки трактористом, а? Ей-богу, трактористом как-то проще, а? «Ну ты что сидишь?» — сказал он, толкнув Шурочку локтем в бок. «Пришла за огурцами, валяй, набирай. Банк-то у тебя есть?» «Да они ведь в баке!»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 как связано изложить присутствие трактористов в подвале после рукопашной. Но голова и разум, заключенный в ней, отказывались помогать ему в этом деле. Шурочка, между тем, выползла назад теми же ладышками вперед. Она волокла за собою бак. — Пол бака огурцов осталось, — сказала она, оборачиваясь к Васе. И тут опять хрусталики, Опять хрусталики Васины возмутились в хорошую сторону. Очень хороша показалась ему Шурочка, бесовски хороша. И тут автор должен все-таки попытаться описать Шурочкину внешность, которую он охаял, не вдаваясь в подробность. Вдадимся же. Итак, нос. Поверьте, маловатый и интересный. Ничего римского, ничего греческого —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 Шурочка жевала огурец и глядела на Васю. «Одного не пойму», — сказала она, — «как же так? Ты, тракторист, и вдруг после рукопашной попал в подвал? Как? За что? Зачем?» Вася тревожно замер. Ответить на эти вопросы было, конечно, невозможно.